«Вот тебе и аппендицит!» В один из дней я проводил со студентами занятия, посвященное острому аппендициту, когда в учебный класс заглянула сестра приемного отделения и сообщила, что привезли больного с этим заболеванием. Мы все спустились в приемное отделение. Поступившим был стройный, атлетического сложения человек, 28 лет. Из разговора выяснилось, что он тренер по карате. Карате, появившееся в Советском Союзе в 1960-е годы, быстро набрало популярность. К концу 1970-х им занималось уже около 6 миллионов человек. Существовала даже федерация карате. Однако судьба этого вида спорта была непростой. Его то разрешали и пропагандировали, то запрещали, сажали тренеров и разгоняли секции. В конце 1981 года появился закон об уголовной ответственности за обучение карате, статья 219, и только в 1989 году, в перестроечные времена, гонения закончились. При осмотре предварительный диагноз подтвердился. Стало ясно, что требуется немедленная операция. Один из студентов вызвался ассистировать. Я быстро удалил флегмонозный червеобразный отросток, попутно объясняя студентам ход операции. Послеоперационный период протекал без осложнений, и после снятия швов больной был выписан домой. Прошло две недели... Во время дежурства меня пригласили в приемное отделение. Я был удивлен, вновь увидев того же больного. Он рассказал, что уже три дня чувствует в животе какое-то образование. Безболезненное, но довольно большое и подвижное, как он выразился, болтается по всему животу. Осмотрев его, я действительно обнаружил образование округлой формы. Я госпитализировал его и в этот же день назначил операцию, предполагая наличие инородного тела. После вскрытия брюшной полости я, к своему удивлению, обнаружил воспалительный инфильтрат округлой формы размером 7 на 8 сантиметров, исходящий из большого сальника. Я отсек образование с частью сальника, прошил и перевязал культю, зашил рану. Разрезав после операции удаленное образование, я нашел в нем лигатуру, нить, которой при удалении червеобразного отростка я перевязывал припаявшийся к нему сальник. Эта лигатура и стала причиной образования инфильтрата. Через 10 дней я выписал больного, посоветовав ему показаться через недельку. Прошло больше месяца. На очередной утренней пятиминутке дежурные хирурги отчитывались о прошедшей смене. И вдруг я слышу фамилию этого пациента. На этот раз он поступил со спаечной кишечной непроходимостью. Мы с заведующим отделением и заведующим кафедрой хирургии профессором осмотрели его и решили немедленно оперировать. Поскольку я уже дважды оперировал этого больного, «Профессор попросил провести операцию Юрия Михайловича, а я должен был ассистировать». «И вот третья операция. Из-за большого количества спаек вскрыть брюшную полость было очень трудно. Разделив спайки, мы обнаружили, что почти весь тонкий кишечник спаян в один большой конгломерат. С огромным трудом Юрий Михайлович освободил тонкий кишечник». Нашел препятствие и рассек удавливающую спайку. Посовещавшись, мы решили наложить подвесную энтеростомию, подшить кишку к передней брюшной стенке и вскрыть для выведения содержимого. На этот раз послеоперационный период протекал тяжело. Непроходимость исчезала медленно. Лишь на третьей неделе мы благополучно закрыли кишечный свищ Пациент пролежал в отделении больше месяца. Мы внимательно следили за его выздоровлением, боясь, что вновь образуются спайки и возникнет непроходимость. Но все закончилось благополучно. После выписки он приходил дважды, и я не обнаруживал у него каких-либо осложнений. На последнем осмотре он сообщил, что возобновил занятия спортом и вернулся к тренерской работе. Несколько раз он заходил просто в гости. На здоровье не жаловался и приглашал на тренировки по карате но мне так и не удалось вырваться. Вам, наверное, интересно, что это за странный случай. Все дело в том, что у некоторых больных встречается такая патология – образование спаек в брюшной полости после операций. Существует даже понятие «спаечная болезнь», Однажды мне пришлось оперировать больную, которую до меня оперировали восемь раз. Я провел операцию Нобля, после которой спайки уже не образуются. Не узнали? Больной по фамилии Келлер поступил с раком желудка. В то далекое время в распоряжении врачей не было таких методов диагностики, как УЗИ, эндоскопия, компьютерная томография. При постановке диагноза врач в первую очередь полагался на свой опыт, знания и интуицию. Сейчас диагностировать язву или рак желудка достаточно просто. При помощи доденогастроскопии больные называют ее «японским глазом», Можно увидеть, где находится язва или опухоль, а используя биопсию опухоли, исследование ткани под микроскопом, несложно определить, злокачественная она или доброкачественная, и даже уточнить форму рака. Так или иначе, диагноз Келлера был невеселым. Рак желудка. Операцию проводил я. Выделив желудок с опухолью по онкологическим канонам того времени, я произвел субтональную резекцию, оставив только дно желудка. Прежде чем зашить рану, я решил еще раз посмотреть брюшную полость. У самого входа пищевода в желудок я обнаружил большой лимфатический узел. Это меня насторожило, так как, проникнув в лимфатические узлы, раковые клетки распространяются по различным органам, образуются метастазы. Я еще раз тщательно осмотрел брюшную полость. Лимфоузлов больше не было, и принял решение удалить этот лимфоузел. Сделать это было не так-то просто. Провозился минут 30, но узел все-таки удалил. Послеоперационный период проходил без осложнений, и больного выписали под наблюдение онколога. Откровенно говоря, я не надеялся на длительный благополучный результат, и это меня очень огорчало. Однако иногда жизнь преподносит приятные сюрпризы. Три года спустя я сидел в трамвае у окна и смотрел на проплывающие мимо дома, спешащих куда-то людей, поток автомобилей, как вдруг над духом раздался звучный голос. Я не сразу сообразил, что человек обращается ко мне. «Юрий Олегович, не узнаете? Да это же я, Келлер, помните? Вы меня оперировали?» И я все вспомнил. Я действительно не узнал бы его. Тогда, перед операцией, он был худой, с бледной желтоватой кожей, а сейчас передо мной стоял круглолицый, розовощекий здоровяк, жизнерадостный и улыбающийся. Пока мы ехали в трамвае, он рассказал, что чувствует себя прекрасно, работает по своей специальности, и в жизни у него все в порядке». Выходя из трамвая, он громко на весь трамвай благодарил меня и обещал как-нибудь заглянуть. Пассажиры оглядывались и улыбались, а мне согревала душу мысль, что у пациента, которого вроде бы ожидал летальный исход, всё отлично. Вот уж действительно, кому что судьба уготовила. «От судьбы не уйдешь» Будучи доцентом, я курировал отделение гнойно-септической хирургии, куда, впрочем, поступали и онкологические больные. И вот на одном из обходов лечащий врач доложил о 29-летнем больном помощнике машиниста тепловоза. Месяц назад железнодорожник обнаружил у себя опухоль в левой части живота. Боли не было, но он все же обратился к врачу. Обследование показало, что у него опухоль толстой кишки, и его направили в нашу больницу. У нас диагноз подтвердился. Просмотрев анализы и документы обследования, я высказал свое мнение. «Ну что же, надо быстренько брать его на операцию». Заведующий отделением ответил. «Юрий Олегович, а ведь мы вас попросим его прооперировать». «Случай-то, похоже, серьезный!» Я согласился. И вот операция. Как только я вскрыл полость живота, увидел огромную с мужской кулак опухоль на левой стенке. Она была плотная, красного цвета, а поверхность вся покрыта фибринным налетом. Я размышлял вслух для своих ассистентов. «А есть ли смысл ее удалять? Все проросло!» «Даже если мы отделим ее от стенки, то ведь там клеток-то раковых останется уйма!» Стоявший рядом анестезиолог Игорь Юрьевич произнес, «Да уж вы-то, Юрий Олегович, сможете все удалить, а там время покажет!» С большим трудом удалось отделить опухоль от боковой стенки. Уж очень плотно она приросла. Затем я начал выделять саму кишку, что тоже было непросто — Отсёк кишку сверху и снизу по онкологическим канонам. Потянул опухоль на себя, но вдруг понял, что за ней тянется почка. Это означало, что опухоль проросла в неё. Что делать? Пришлось удалять почку. Наложив зажим на ножку почки и мочеточник, я отсёк их и перевязал сосуды и мочеточник». Почка оказалась у меня в руках вместе с опухолью, но вытянуть все это опять не удавалось, что-то не пускало. Осмотр показал, что опухоль верхним полюсом проросла еще и в селезенку. Ну что ты будешь делать? Пришлось удалить и селезенку. Только после этого удалось вывести все эти образования из брюшной полости, как говорят онкологи, единым блоком. Потом наложили колостому. Исследование удаленных органов кишки, почки и селезенки показало наличие злокачественного новообразования, в чем мы и не сомневались. Вскоре больной был выписан с рекомендацией явиться через год для восстановления кишечного пассажа, Надо сказать, что мы не надеялись его больше увидеть. Однако через 11 месяцев он появился, и его госпитализировали для операции. На этот раз операцию делал Юрий Николаевич, поскольку я вел занятия на факультете усовершенствования врачей. В разгар лекции в аудиторию заглянул один из врачей отделения. «Юрий Олегович, Юрий Николаевич просит вас зайти в операционную». В операционной Юрий Николаевич показал мне уже выделенный приводящий конец толстой кишки. На нем виднелось небольшое плотное образование белесоватого цвета, захватывающее около трех сантиметров кишки. Это был рецидив. Посовещавшись, мы решили удалить часть кишки с опухолью, отступив от нее как можно выше и наложить анастомоз, то есть восстановить кишечный пассаж. Я был очень удивлен тем, что стенка живота, которую я оперировал год назад, была совершенно нормальной, и при осмотре органов метастазов обнаружено не было. Больной выписался довольным и почти здоровым. Проживал он достаточно далеко от Новосибирска, и хотя обещал держать нас в курсе и сообщать о своем самочувствии, так ни разу и не появился. А жаль. Интересно было бы узнать, как сложилась судьба у этого человека. Порох взорвался. Мы с Юрием Николаевичем стояли у окна ординаторской и неторопливо беседовали, когда вой сирены скорой помощи возвестил, что привезли нового больного. Из салона автомобиля, поддерживаемый под руку врачом-скорой, выбрался согнувшийся человек. Он медленно направился в приемное отделение, широко расставляя ноги и придерживая рукой промежность. На наш вопрос «Что за травма у прибывшего?» врач-скорой ответил «Ожог промежности». Уложив больного на каталку, мы попросили санитарок полностью раздеть его. В области паха под одеждой обнаружился поверхностный ожог. Лобок, половой орган, мошонка, ягодицы и внутренние поверхности бедер были красного цвета, покрытые пузырями и обрывками кожного эпителия, а любое прикосновение к ним вызывало у пациента сильную боль. Мы обработали в перевязочную ожоговую поверхность, Удалили обрывки эпителия, вскрыли пузыри, наложили повязки с новокаиновым раствором, намереваясь в дальнейшем заменить их на мазевые повязки, и отправили больного в палату. Надо было составить анамнез и записать историю болезни, выслушав его. Вот что он рассказал. «С юности я был заядлым охотником». А несколько лет назад бросил это занятие. Некогда стало. У меня хранились большие запасы пороха, дроби, пыжей. И вот, когда жена уехала в отпуск на юг, я занялся генеральной уборкой. Добрался до своих охотничьих запасов и решил их просто выбросить. Мы живем в частном доме с удобствами во дворе, и я выбросил, недолго думая, весь запас пороха в туалет. Закончив уборку, отправился по большой нужде и, сидя на корточках, закурил, испытывая при этом блаженство. А что? В доме все прибрано, полный порядок, вот сейчас умоюсь, поужинаю. Докурив папиросу, бросил ее в отверстие под собой. Раздался взрыв, из отверстия вырвалось мощное пламя, меня практически выбросило из туалета. Вот тут-то я и почувствовал боль. На взрыв прибежали соседи, они и вызвали скорую. Вот такая история. Выслушав его рассказ, мы не могли сдержать смеха, да и сам он хохотал, морщись от боли. Юрий Николаевич его успокоил. Тебе еще повезло, ожог поверхностный, заживет, но самое главное, что яйца не оторвало, как герою Химмингуэя. И мы все дружно грохнули. Без рук, без ног. Все врачи заняли свои места. Началась утренняя пятиминутка. Дежурный врач доложил об одном интересном случае. Семнадцатилетний парень с Украины вместе с дядей гостил у родственников в Якутске. Погостив, собрались лететь домой. В аэропорту рейс задерживался из-за плохой погоды. Был сильный мороз и ветер. Чтобы скоротать время, путешественники совершали ритуальные возлияния Бахусу. Когда допили бутылку водки, дядя отправился за второй. Племянник вышел из аэровокзала на улицу подышать свежим воздухом, присел у здания и заснул. Очнулся он уже в самолете. Его тошнило, голова трещала, во рту ощущался неприятный привкус. Все бы ничего, похмелье как похмелье, с кем не бывает, но у него онемели отмороженные кисти рук и стопы. Дядя их растирал и массировал, успокаивая парня, но безрезультатно. Когда самолет приземлился в Новосибирске, они обратились в медпункт. Врач осмотрел бедолагу и немедленно отправил в нашу больницу. Как куратор отделения я ежедневно осматривал юношу. Кисти рук и стопы постепенно стали черными, как уголь, твердыми, как камень, и совершенно бесчувственными. Это указывало на мумификацию, то есть на отморожение четвертой степени, необратимое состояние. Чтобы некротические ткани не отравляли весь организм, было решено произвести ампутацию обеих стоп и кистей рук. Делать операцию пришлось мне. После ампутации я сформировал культи из уцелевших тканей, наложил повязки и вышел из операционной, совершенно разбитый А как еще? Оставить семнадцатилетнего мальчишку без рук и ног. Все хирурги ненавидят подобные операции, после которых больной на всю жизнь остается калекой. Я даже заплакал. Я ненавидел алкоголика дядю этого мальчика за то, что он не доглядел за ребенком. Это он был виноват в том, что случилось несчастье. Прошло уже более 25 лет, а мне все еще больно вспоминать этот случай. Почерневшие гангренозные руки и ноги мальчишки стоят у меня перед глазами. Где он сейчас, этот парень, уже ставший взрослым? Как сложилась его жизнь? Сделал ли он себе хотя бы протезы для ног, как я ему рекомендовал? Химический ожог. До сих пор помню его фамилию Мархель. Ему было около 30. Работая в химической лаборатории, он постоянно имел дело с кислотами, щелочами и другими веществами. Однажды, неся на плече огромную литровую бутыль со щелочью, он задел дверной косяк. Бутыль разбилась, и он по пояс оказался облитым щелочью. Когда я вышел на работу после отпуска, Мархель лежал у нас уже третий день, только оправившись от ожогового шока. Состояние было тяжелым, но сознание ясным. На вопросы отвечал. В окружающей обстановке ориентировался. Что с ним случилось — Помнил. «При первой же перевязке я обнаружил, что ожог глубокий, и понял, что лечение займет много времени. Ему придется перенести множество внутривенных вливаний и превозмогать боль во время многочисленных перевязок, а потом его ждет операция по закрытию незаживающих ожоговых ран. Перевязки делали редко». Приходилось опускать его на простыне в ванну с марганцовкой и отмачивать приставшие краном повязки. Состояние больного постепенно улучшалось, и со временем он уже мог самостоятельно опуститься в ванну. Из-за перевязок появлялись плотные черные некротизированные струпья, которые мне приходилось отсекать с помощью ножниц, делать поэтапную некректомию. Однажды, подведя браншу ножниц под отторгнувшийся пласт некроза, я увидел белых толстых червей с перетяжками на теле. Длиной они были около полутора сантиметров, толщина достигала шести миллиметров. Я ужаснулся, начал их убирать из раны и бросать в таз. В этот момент в перевязочную вошел Цезарь Михайлович. Увидев мой испуг, он совершенно спокойно заметил. «А это, Юра, обычные личинки мух, которые откладывают свои яйца, ползая по повязкам. В этом нет ничего особенного. Скоро ты увидишь, что от этих червей раны станут чище, прекратят гноиться, да и заживать будут лучше». «И действительно...» Через некоторое время черви исчезли, раны очистились, гноя в них стало меньше, да и грануляции стали выглядеть так, что ну хоть сейчас делай пересадку кожи. Поскольку ожоговые поверхности были больших размеров, а эпителизация нарастания кожи происходила только с краев, нужно было закрыть эти гранулирующие раневые поверхности кожей. Для этого применяются различные способы ее пересадки, например, с использованием перфорированного лоскута, мелких кусочков кожи, в том числе и трупной. И я отправился в Институт восстановительной хирургии, ныне НИИТО, в лабораторию консервирования тканей, где у меня были знакомые врачи. Вернулся я, держа в руках большую стеклянную колбу с длинными лентами трупной кожи шириной около трех-четырех сантиметров. И вот в один прекрасный день я произвел пересадку этой кожи, уложил эти ленты на спине, груди, шее и наложил мазевые повязки. Надо было подождать пять дней до следующей перевязки, чтобы хотя бы часть кожи приросла. Обычно при пересадке даже собственной кожи больного чуть ли не половина ее отторгается, и это считается неплохим результатом. Когда же я снял мазевые повязки с нашего больного, то обнаружил, что почти вся кожа приросла. Это был прекрасный результат. Вскоре все раневые поверхности закрылись. Разумеется, остались рубцы, как всегда бывает при глубоких ожогах. Мархель поступил к нам поздней весной, а выписывался осенью. Лето в том году выдалось жаркое, мухи расплодились и начали откладывать яйца под повязками. Возможно, как и говорил Цезарь Михайлович, это сыграло положительную роль. Больной был выписан в хорошем состоянии, тяжелейший химический ожог зажил. Прошел месяц, приближались ноябрьские праздники. «Возвращаясь с работы домой, я шел по проспекту Дзержинского неторопливой походкой, когда меня кто-то окликнул. Это был Мархель. Мы оба обрадовались встрече. Я потому что встретил человека, которого успешно вылечил, а он потому что увидел врача, к которому испытывал огромную благодарность». Мы побеседовали, и он почти насильно затащил меня в продуктовый магазин, около которого мы стояли, желая сделать мне сюрприз. Оказалось, его жена работает заводделом в этом магазине. Я сразу узнал ее. Она часто приходила к больному мужу, ухаживала за ним и даже поначалу помогала опускать его в ванну. А надо сказать, что в то время полки магазинов пустовали, на прилавках были только консервы, хлеб да водка. Пока мы с Мархелем в кабинете его жены распивали бутылку водки, закусывая колбасой, сыром и соленой рыбой, его супруга куда-то отлучилась и вскоре вернулась с большой толстой сумкой». «А это наш сюрприз, Юрий Олегович! Вы его дома оцените, пока не открываете Дома мама с женой спросили, где я был и почему от меня пахнет водкой. Я им честно все рассказал, и мы открыли сумку. По тем временам это был действительно царский подарок. Коньяк, шампанское, колбаса, сыр. Красная рыба, деликатесные консервы и даже баночка красные кры. Благодаря Мархелю мы достойно встретили ноябрьские праздники и даже выпили за его здоровье.